Добряк Копилкин, собиратель мелочи, на углу мушка остановилась, стёрнула башмаки и бросилась дальше. Камне мостовой больно ранили ноги, наделали но это бесшумно. Топот сзади приблизился было, но затих, когда преследователи свернули не на ту улицу. Девочка знала лишь один способ найти дом Пригуш, добраться до городской стены, идти вдоль неё, пока не увидит знакомые места. Она бежала и взгляд ловил отдельные картины. Истощённые мужчины и женщины, скованные одной цепью, чинят городскую стену. Тот самый исправительный труд, о котором говорила Кляча. Двое подростков присели рядом с распростёртым телом и вытирают тёмную жидкость с его карманных часов. Грязный переулок, и шевелящаяся толпа рвёт друг у друга чахлые вязанки хвороста. Стоило мушке стряхнуть липкие взгляды, как она вляпывалась в новую паутину внимательных глаз. Снова сзади гремел топот. То ли у ей я и ай-ё! то ли другие, разницы никакой. Вот, она узнала узкое жилище Прыгуш. Дверь была приоткрыта, оттуда осторожно выглядывала госпожа Прыгуша с узлом на спине. Рядом нетерпеливо переминался молодой человек с подтайным фонарем, греющий свободную руку под мышкой. «Малыш, вот-вот покажется!» — напряженно спросила Повитуха. Звуки подсказывали мушке, что преследователи дышат ей в спину. "Госпожа Прыгуша", крикнула она. Фигуры в дверях застыли. Госпожа Прыгуша испуганно бросилась в дом, утаскивая молодого человека за собой. Мушка с ужасом поняла, что перед ней маячит перспектива остаться на улице. Она припустила со всех ног, раздирая пятки о мостовую. Дверь ещё не закрылась, она успеет нырнуть между ног молодого человека. У нее бы получилось. Но молодой человек в дверях развернулся и озадаченно уставился во тьму. Влетев в пятно света из его фонаря, мушка разглядела, как мрачно вытягивается тощее рябое лицо. Ей показалось, что она видит в каждом распахнутом глазу свое отражение с гусем под мышкой. «Отойди!» — крикнула она. «Так короче, чем отойди с дороги!» Но, к сожалению, молодой человек не понял этого слова и остался на месте. Поэтому мушка не скользнула мимо, она со всей силой воткнулась головой ему в живот. Тот крякнул, какая-то железка шмякнулась на землю. Фонарь упал рядом, и улица погрузилась во тьму. Мушка обошла паренька и валилась в дверь. Сарацин вихрем перьев вырвался у неё из рук. Снаружи раздался невнятный шум. Будто люди врезались друг в друга и очень этому удивлялись. Кто-то у порога нервно толкал Мошкины колени дверью. Она втянула ноги в дом, и дверь захлопнулась. В кромешной тишине раздался лязг засов, чиркнуло огниво. Из мрака выступил длинный нос и брови Сумбура прыгуши, и два глаза привыкли к тусклому сиянию. Мушка разглядела в его дрожащей руке лампадку. Он подул на неё, и свет стал ярче. Стало видно госпожа Прыгуша с портняжными ножницами, готовая раскроить и порезать любого врага. Кто здесь? Госпожа Прыгуша искренне удивилась, увидев двенадцатилетнюю девочку. Сумбур. А где молодой человек, неужели? Где Сарацин? В комнате, представшей взору мушке, отчаянно не хватало гуся. Он внутри не попал. Тут праздник риторических вопросов окончился. Сигналом послужил яростный гвалт из-за запертой двери. Там били людей, рвали одежду, хлопали крыльями и очень знакомо гоготали. Он снаружи: "Мой гусь, на улице, открывайте дверь!" Сумбур «Открывай, там этот бедолага, будущий отец!» Сумбур, прыгуша, однако, вцепился в верхний засов, равно сопротивляясь и жене, оттаскивающей его от двери мошки, взбирающейся прямо по нему. Лишь когда шум драки умолк, то под затех вдали и на улицу опустилась тишина, сумбур отпустил засов. Мошка с поветухой открыли запор и распахнули дверь. Им тут же отвесил по щечину порыв ледяного воздуха. Узкая темная улица была пуста. В двух ярдах от двери застыла одинокая фигура. Ее можно было различить исключительно благодаря белому сиянию перьев. Очертаниями фигура явно напоминала гуся. Но у мошки заныл живот, когда ей показалось, что у птицы нет головы. Тут призрак встряхнулся, раздался печальный звон. Нет, гусь не лишился головы. Она застряла в разломанном фонаре. Мушка опустилась перед цирацином на колене, освободила его от останков фонаря. На пропажу нового шлема гусь не обратил внимания. Он безмятежно пережёвывал обрывки одежды. А где молодой человек? Госпожа Пригуша тревожно озиралась должно быть, попал в беду. Его жена рожает. Он прибежал за мной с другого конца города, куда он мог деться». Мошка вытащила бурую тряпку из клюва сарацина. Она до боли напоминала плащ будущего отца. «Сарацин, ты же его не съел?» Мошка спрятала тряпку в кулак и нервно глянула на прыгуш. Вдруг они заметили ее движение. В этот миг выглянула луна. «Сарацин, Повитуха наконец рассмотрела Мушкино лицо. Ты? Это ты? Все инстинкты Мушки сжались в кулак. Когда люди, узнав тебя, кричат, это означает стражу, скандал или захлопнутую дверь. Сейчас её больше всего пугал последний вариант. Мушка, подхватив гуся со всех ног, рванула в дом. Пригуши и озадачи нарастопились. Вот грохот, треск и перезвон она исчезла в недрах узкой комнаты. Последним аккордом этой мелодии был лязг железа. Повитуха с мужем осторожно прошли через спавшую армию столовых приборов, сбитый стул и россыпь картошки туда, где лежала опрокинутая ванна, похожая на черепаший панцирь. Из-под ванны торчал край шик платья и ленточка чепчика. Наверху сидел здоровенный гусь. Он гордо разглядывал бардак, словно генерал поле боя. Не выгоняйте меня, железным голосом крикнула Ванна. Я не хочу на улицу. Не подходите. Вам меня не заставить. Сумбур всё же подошёл, присел на корточке, попытался сдвинуть панцирь, печально вздохнул и отступил. Зайчонка Я не способен вышвырнуть ребёнка из дома, торжественно провозгласил он. Правильно, Сумбур. Достойные слова, с тихой гордостью ответила жена. Ты не поняла. Я физически не способен. Я бы с удовольствием её вышвырнул, но стоит мне взяться за ванну, и гусь клюёт меня в ухо, а девчонка норовит отхватить пальцы кусачками для сахара. Ох, сумбур. Мы не можем её выгнать. Ты что, не узнал её? Девочка, которая случайно осталась на улице после заката, она вернулась. Я же говорила, они нас не забыли. Просто не получилось оставить деньги в уговоренном месте. Видняшка рисковала возвращалась в ночной город лишь бы сдержать обещание: "А ты хочешь её выгнать? Какая неблагодарность! Я сама с ней поговорю. Будь сладок, последи у дверей, не вернётся ли будущий отец". Мушка, лежащая во тьме под перевёрнутой ванной, ощутила тяжесть в животе. Предстоящий разговор не обещал ничего хорошего. Вроде бы у нас оставалось М-м, да вот. Шаги, хруст юбок. Госпожа Прыгуша села рядом с Ваней. Глянь, у нас тут пирог из крапивы и ежевики. Острый носик мошки уловил влажный, сладкий запах еды. Она понимала, что её прикармливают как дикого щенка, но сопротивляться соблазну не могла. Она приподняла ванну, И увидела тонкую старческую руку госпожи Прыгуши с каким-то комком плесени, но пахло едой, и на вкус оказалось вполне съедобно. Так-то лучше. Снова зашуршали юбки. Повитуха легла щекой на пол и заглянула под ванну, мушка увидела край её лица. Это же ты помогла нам с сыном Трепачки. Пирог Приклеился к зубам, так что Мошка кивнула. Поняв, что Повитуха не видит ее в темноте, она повторила этот жест ванной, то есть покачала ее вверх-вниз. «И как? Принесла?» В голосе Повитухи явственно звучало отчаяние. «Что принесла?» «А-а-а! Награду!» Мы им обещали денег. Мошка в сухомятку проглотила пирог, потом поводила ванной вправо-влево, будто качая головой. Лицо по вытухе исчезло из виду. Снова зашуршала одежда, женщина села на пол. Повисла тишина, как в морге. У мушки скрутило живот. Пригушим нечем заплатить десятину ключникам в ночь святого пустобрёха. Я предупреждал, она вернётся без денег. С унылым самодовольством пробурчал муж повитухи и снова попросит помощи. «Ворвется в дом», — говорил я, — «и этот ее гусь будет жрать нашу мебель». Раздался тихий скрежет, будто крепкий клюв жует ножку стула. «Сумбур, ты такой умный!» В голосе повитухи не было сарказма, только намек на дрожь. Вновь повисло молчание. «Все равно». Мы не выгоним ее. Девочка, вылезай, не бойся. Мушка осторожно приподняла ванну. Так-то лучше. Ничего страшного, правда? Увидев повитуху с тонкой улыбкой и непоколебимой решимостью на лице, Мушка прикусила губу. Видишь, тут нет головорезов и других проблем. Успокойся. Ах, м-м-м... Сделав это таинственное заявление, Сумбур Прыгуша склонил голову над неким предметом, зажатым в руке, и медленно отошёл от двери. Зайчонка? В дрожащем свете свечи сверкнул нож с кожаной рукоятью. Нашёл у входа, объяснил Сумбур. Тот человек, будущий отец объявила мошка. Он уронил вместе с фонарем. Когда я врезалась в него, я слышала лязг о камне. «Я тоже?» Поветуха дрожащей рукой взяла нож. Он все время держал руку под мышкой, будто пальцы замерзли. Одно дело носить нож на поясе для самозащиты, но прятать его в руке — это другое? «Значит...» Не было никакой роженицы, а была засада на улице, чтобы завладеть моими вещами и продать их. Зайчонка Прыгуша нервно хихикнула: "А вроде бы и нечему удивляться, а я каждый раз удивляюсь". Она вздрогнула: "Надо бы выпить джина, что скажете?" С ласкающим слух звуком засовы встали на место. Стукнулись чашки, забулькала бутыль. И, наконец, прозвучал долгожданный страшный вопрос. «Что у тебя приключилось?» «Такое дело, госпожа Прыгуша!» «Мы придумали блестящий план, как расставим ловушку на похитителей Лучезары Марлиборн как поймаем их тёпленькими и получим награду от её отца. Только ловушка не сработала. Лучезару сумели похитить. И теперь денег нет. Зато нас ненавидит весь дневной город. А Лучезару держат где-то в ночном городе, и я должна... Такую историю красиво не расскажешь, особенно когда тебя трясёт. Повитуха приняла эти вести с изрядным достоинством — С видом королевы и решительностью ветерана она слушала мушку и прихлёбывала джин. Ещё с потерянный, замученный вид, появившийся при виде ножа, ему на смену пришла яркая улыбка, слишком живая, даже слегка безумная. Отвечая на вопросы, мушка незаметно поведала всю тягостную историю, как она впервые встретила похитителей, как писала таинственные записки на аукционе раставщиков. Как шла в побор, как в сумерках клиент встречался со Скелу, как он придумал ловушку, а та не сработала и что она сама пережила, очутившись в ночном городе. Конечно, она пропустила моменты, когда они с клиентом нарушали законы и промолчала о том, как стояла над телом полбеды. При воспоминаниях и спокойном голосе, посоветовавшем никому не рассказывать об их встрече, у неё до сих пор чесалась шея. Зато она поведала, как похитители требуют за Лучезара драгоценный камень и как сэр Фельдрул боится, что невесту всё равно не вернут. Что творится? сказала госпожа Прыгуша, когда мушка замолчала. Пре святые почтенные, бедняжка Лучезара. Повитуха прикрыла рот рукой, вскоре задумчивость сменилась решительностью. Допускать такое нельзя. Не вижу другого выхода. Сообщим о ситуации им. Они быстро найдут похитителей. Именно такой реакции боялась Мошка. Ни в коем случае. Прошу вас, госпожа Пригуша, мы не можем обращаться к лучникам. Доброе спокойное лицо Повитухи неуловимо изменилось. В нём проклюнулась бледная уклончивость. Пойми ты, ключники прекрасно справляются с такими делами, устало сказала она, и недолюбливаю тех, кто скрывает важную информацию. Если всплывёт, что мы знали и не донесли, госпожа Пригуша, если всплывёт хоть что-то, мы все попадём к гусь во щип. Есть мнение, что ключники стоят за этим заговором. Скелло приехал на аукцион ростовщиков с увесистым кошельком. У таких проходимцев не бывает больших денег. Может, их дал бренд Эплтон? Не похоже. Учтём, что отъезд Скелло из побора не отметили в бумагах. Вы предположили, что стража банально прикорминила пошлину, а вдруг его прикрыли ключники? Допускаю, нерешительно ответила Повитуха. Слова мушки упали на благодатную почву. Предположим, что за похищением стоят ключники, продолжала мушка. Мы сообщим им, как добыть драгоценный камень, что дороже телеги жемчуга, а заодно и самую видную наследницу побора. Её отец заплатит и выкуп, и награду, но нам они не достанутся. «А ключники наверняка решат избавиться от нас, чтобы никто не узнал, кто получил выкуп». «Госпожа Прыгуша, если мы сообщим ключникам, как не обернись дальше это дело, плыть нам по течению длин опера?» На лице повитухи боролись противоречивые чувства. Мушка предположила, что ключники платят за ценные сведения. «Увы, дорогуша, боюсь, ты права». Госпожа Прыгуша прикусила губу. Ну что нам делать? Посмотрев на мушку, она ласково вздохнула и принялась вытирать платком грязные щёки девочки. Давай сегодня выбросим эти заботы из головы, пока мы ничего не можем решить. Вы с Гусём останетесь тут. Повитуха глубоко вздохнула и покачала головой. Ладно, вместе что-нибудь придумаем. Вместе прозвучала музыка для мушкиных ушей. Вместе это сила, братство, чем нас больше, тем безопаснее. Об этом не переставая говорили полбеды кляч и жерть. Их братство просуществовало примерно час. Это ночной побор. Тут любой союз это яичная скорлупа. Госпожа прыгуша добрая женщина пока ее доброту не сожрали страх, отчаяние, усталость души. «Тут каждый сам по себе», — сказала Кляча. «Ну и редька с ней», — подумала Мошка. Госпожа Прыгуша позвала девочка. Когда повитуха придвинулась к ней, девочка перешла на шепот. «Есть ниточка надежды. Пусть не канат, но...» Больше ни вам, ни мне, ни мистеру Кленту, ни дочери мэра положиться не на что. Лучизара Марлиборнд, где-то в ночном городе. Я знаю имена тех, кто её похитил. За их головы её спасение назначена награда. Ей хватит, чтобы вы оплатили 10, но а мы пошлину за выход из города. Завтра в ночной побор прибудут друзья Лучизары. Они спасут её, если будут знать, где искать. Вот почему я появилась тут первой. Мне нужна ваша помощь, вам моя, а Лучезаре наша. Чтобы найти Лучезару Марлиборн, у нас есть время до ночи святого пустобреха. Госпожа Прыгуша поведала мушке о ряде проблем. Во-первых, нам не обойтись без одного конкретного человека. Она знает всех. У нее острые глаза и чуткие уши, будто мать ее была зайцем. Но позвать её мы не можем, более того, нам придётся скрывать от неё свои планы. Что? Кто? Почему? Тихоня. Помнишь Тихоню? Она в прошлый раз помогла вам выбраться из ночного города. Мошка при всём желании не забыла бы девушку с когтями и тот рассвет, когда они неслись за ней сломя голову. Она помогла бы нам найти злодеев. Не будь она дружна с брендом Appleton'ом. Да, я о нём слышала. Поговаривают, самый опасный радикал призывает людей жечь амбары. Тихоне каким-то образом подружилась с ним. Думаешь, она участвовала в похищении? Вряд ли, но человек она сложный всякой, может быть, и резкая, как поле. Не попадайся ей на глаза иначе придётся отвечать на кучу неудобных вопросов. Мушко уважала и опасалась девушку с когтями. Она признала, что с удовольствием числила бы её среди союзников и не хочет видеть её среди врагов. Подозреваю, Эти ждут подходящего момента, чтобы завербовать её, добавила госпожа Прыгуша. Потому как она прошептала слово "эти", Мушка догадалась, что речь идёт о лучниках. Во время рассветных забегов её ни разу не поймали, но наверняка не в курсе тут такое дело. Через ночной побор на восток идёт тонкий поток контрабанды вроде шоколада. Понятное дело, они собирают с него взду. В ночном городе такую роскошь никто не может себе позволить, а вот в дневном поборье найдутся люди готовые платить. Насколько я понимаю, эти контролируют чёрный рынок дневного города, и цены там кусаются. Лишь тихоне хватает отваги, чтобы заниматься независимыми поставками. Мушка прикусила губу. Если юная контрабандистка шоколада уже попалась на заметку ключникам, тем более следует избегать её. Что вы знаете о Бредзе Эплтоне? Где его можно найти? спросила она. Есть мысли. Поговаривают, он всегда приходит на палачный суд, где бы тот ни проводился, но если мы пойдём туда, то столкнёмся со второй проблемой. Суд проводят местные старосты. На суде я обязана буду представить тебя им и сообщить, что ты живёшь у меня в их приходе. Старосты? Мушку удивило, что за порядком в этом зловещем месте следят не только ключники. Ага. Если быть точной, старосты Саплер Ярда, они контролируют эту часть города от улицы Атребя до площади Руин, именем этих Старосты чистят улицы, собирают для них взносы, а ещё отвечают за учёт населения. Среди ключников есть те, кто знает моё имя, мрачно буркнуло мошка, вспомнив тетеревятника. Запомнил ли король призраков тущую, никчёмную девчонку, похожую на хорька? Она осмотрела ему в лицо. Судя по глазам, Аромей тетеревятник ничего не забывает. Что-то я не чувствую готовности выдать слугам ключников своё имя. И чужое назвать не получится, верно? Видишь какое дело? Твой ужасный мистер Скелл узнает тебя в лицо. Повитуха принялась доставать коробки с самых высоких полок. Есть мысль, как решить все три проблемы одним махом. Будем тебя менять. Повитуха так убедительно говорила и так обезоруживающе улыбалась, что мушка сама не заметила, как оказалась перемазана гущей, похожей на тёплую подливу. Госпожа Прыгуша объяснила, что это краска из разных лишайников и листьев, куда добавили сушёные ежевики. Надо бы развести огонёк под ванной, сказала повитуха, размазывая краску по мушкиному лицу и шее. В кипящей воде лучше схватывается. Всегда так делаю, когда крашу шерсть. Госпожа Прыгушин, не надо меня в кипящую воду. Мошка и так чувствовала себя главным ингредиентом рагу. Ягодки, падающие на колени, лишь усиливали это ощущение. Как скажешь. Посиди так и станешь очаровательного дубового цвета. Будем считать, что ты приехала из далёкой глуши, где носят туфли с блёстками и едят верблюжьи мозги. Как тебе, Ванаглория, или в пустыне отцы иди. Если они решат, что ты не говоришь по-нашински, то и имени спрашивать не будут. Когда госпожа Прыгуш решила, что мушка как следует прокрасилась, она отправила девочку сохнуть за ширму, а сама занялась созданием отцыдиского костюма. На эксперимент ушло четверть часа. Мушка стояла, глядя на лица читы Прыгуш и ждала их вердикта. И вовая корзинка, обмотанная шарфом, вполне сойдет за головной убор. Медленно заговорила повитуха, особенно с перьями. Шаль стала экзотичнее, когда мы пришили бусы. Небольшое затруднение в том, что лицо у тебя... Я рассчитывала на дубовый цвет, а получилось похоже на дубовые листья. — Я что, зеленая? — выдохнула Мошка. — Ну, совсем чуть-чуть. Могут же отцы и дейцы быть зеленоватыми. Лично я их ни разу не встречала. Будем надеяться, что другие тоже. Так, башмаки твои надо поменять на что-нибудь мягкое и свободное. — Лучше уж я останусь в своих, — мрачно ответила Мошка. — Есть подозрение, что придется много бегать. Сумбур выслушал план жены с лицом человека, разглядывающего приготовленную виселицу. «Помяни мои слова!» Кончится все катастрофой, буркнул он и поволок ноги к себе в мастерскую. «Не обращай внимания», — шепнула его жена. «Просто у него острый ум, ему нужны серьезные задачи. Он вынужден проводить со мной весь день и большую часть ночи, что изрядно подпортило ему характер. Я так надеялась, что его позовут чинить башенные часы, ведь он лучший часовщик в городе». Но ключники привели мастеров из других городов, и мой не наглядность сих пор переживает. Мушка не могла отделаться от мысли, что в словах не наглядного про катастрофу больше правды, чем хотелось бы. Попробовав на вкус ночной рог из убийств, угроз, предательства и погони, она буквально влюбилась в шесть дверных засовов, отгородивших её от ночной жизни. Новый наряд не казался ей надежной гарантией безопасности, но выхода не было. Время играло против них, ей придется выйти наружу. В отличие от госпожи Прыгуши, она хотя бы знает скеллоу в лицо. «Тссс!» — «Не переживай», — тихо сказала госпожа Прыгуша, кутаясь в шаль. «Я слышала, убийцы плохо переносят скуку. Те, кто охотился на нас, наверняка уже заняты убийственными делами в другом месте». Если бы я беспокоилась о таких вещах, я вообще бы не выходила из дому. Мушка замерла в дверях. Мой гусь. Если я оставлю его тут, его никто не увидит, не съест победителя шайки головорезов? Госпожа Прыгуша покачала головой. Вот уж вряд ли.